Бернард Шоу. Сиренада. Перевод Владимира Ашкенази. Вечер начался замечательно. Конечно, мои гости испытали вполне естественное разочарование, узнав, что я сам не играю в спектакле, но охотно простили меня, когда я сослался на то, что мне приходится выполнять двойные обязанности хозяина и режиссера. Лучшее место в зрительном зале занимала красавица Линда Фитцнайтингейл. Соседним стулом, который я предназначал для себя, весьма бесцеремонно завладел Портчер Лестер из 12-го пехотного полка, довольно милый молодой человек, наделенный некоторыми музыкальными способностями и сладеньким баритоном, который он имеет слабость выдавать за тенор. Любовь Линды к музыке граничит с фанатизмом, поэтому благодаря своему единственному достоинству Портчер Лестер имел в ее глазах преимущество перед более солидными и зрелыми мужчинами. Я твердо решил прервать их беседу, как только освобожусь. При моем появлении Порчер Лестер встал и произнес. «Я заглянул бы за кулисы, если, разумеется, туда пускают посторонних». «О, конечно!» — сказал я, радуясь, что избавлюсь от него. «Но, пожалуйста, ничего не трогайте». — Хорошо, хорошо, — перебил он меня, — я знаю вашу мнительность, буду держать руки в карманах. — Вы напрасно позволяете так непочтительно разговаривать с вами, полковник Грин, — заметила Линда, когда он ушел, — и он непременно натворит там бог знает что. — Юношеская непосредственность, — сказал я, — точно так же... Форчер Лестер ведет себя и с генералом Джонстоном. А тот уже далеко не молод. Ну, а как продвигаются ваши музыкальные занятия? Сейчас я брежу Шубертом. Ах, полковник Грин, вы знаете Серенаду Шуберта? Должен признаться, всегда находил ее необычайно красивой. Надеюсь, Буду иметь удовольствие услышать ее в вашем исполнении по окончанию нашего маленького спектакля. В моем исполнении? О, я не осмелюсь. А вот и мистер Порчер-Лестер. Сейчас возьму с него слово, что он споет ее нам. Грин, посмеиваясь, сказал Порчер-Лестер. Не хотелось бы тревожить вас, но человек, который должен играть на волшебном роге, не явился. «Боже мой!» — воскликнул я. Ведь «Я приказал ему быть ровно в половине восьмого. Если он не придет, пьеса погибла!» Поспешно извинившись перед Линдой, я торопливо спустился в холл. корнет пистон лежал там на столе. Зазвенел колокольчик суфлера, означавший, что корнетист должен приготовиться. Но он не появлялся. Я бросился в зал. «Там!» Во главе накрытого кужину стола сидел солдат и спал непробудным сном. Я схватил его за плечо и сильно встряхнул. Он что-то промычал, пьяно замахнулся и вновь впал в бесчувственное состояние. Колокольчик зазвенел снова. На сцене ждали. Я схватил инструмент и изо всей силы дунул. В ответ не раздалось ни звука. Тогда я сжал корнет, словно в тисках, набрал воздуха, прижал муштук к губам так, что даже зубы заныли, и со плюнул в него. Раздался оглушительный рев. У меня чуть не лопнули барабанные перепонки. На люстре зазвенели хрустальные подвески. С вешалки посыпались шляпы. Я сжал ладонями раскалывавшиеся от боли виски, и тут солдат, бледный, словно трубный глаз, пробудил его в день страшного суда, пошатываясь, вышел из зала и предстал взором изумленных гостей, высыпавших на лестницу. В течение трех следующих месяцев я изучал искусство игры на корнет-апистоне под руководством специалиста. Наконец я осмелился спросить, достаточно ли я преуспел, чтобы сыграть соло для одного своего друга. — Видите ли, полковник, — ответил он, — по правде говоря, у вас нет природного таланта, во всяком случае, пока он еще не проявился. А что вы хотите сыграть? — Одну вещь — серенаду Шуберта. Он изумленно уставился на меня и покачал головой. «Она же написана не для этого инструмента, сэр», — сказал он. «Вы никогда ее не сыграете! Как только я исполню ее без ошибок, вы получите пять геней сверхобычной платы». «Наконец, я все-таки добился успеха!» «На вашем месте, полковник», — сказал мой наставник, кладя в карман пять геней, — Я бы приберег этот мотив для себя, а друзьям сыграл что-нибудь попроще. Здесь дома вы играете довольно прилично, но когда меня не будет рядом, дело пойдет не так гладко. Вот увидите. Я не принял всерьез этого совета. Как-то в конце июня я узнал, что Линда намерена провести вечер дома. В девять часов я положил корнет в дорожный сак и поехал мраморной арки, а дальше пошел пешком. Внезапно я услышал голос Портер «Здравствуйте, полковник!» — окликнул он меня. Не желая подвергаться расспросам, я предпочел опередить его и спросил, куда он направляется. «Я иду к Линде», — ответил он. «Я обожаю ее. Если бы только я мог быть уверен, что ей нравлюсь я сам, а не мой голос, я был бы счастливейшим человеком в Англии. Вы знаете, я так ни разу не набрался храбрости спеть ей Серенаду Шуберта после того, как она сказала, что это ее любимая вещь. Почему? Я чуть ли не ревную ее к этой проклятой мелодии. Я даже брал уроки. Зато уж теперь, кажется, могу быть доволен. Только если увидите Линду, помните, ни слова об этом. Пусть это будет сюрпризом. — Вы, несомненно, поразите ее, — сказал я, торжествуя при мысли, что он опоздает на сутки. Я знал, что его голос не выдержит сравнения с меланхолической нежностью угрожающей мрачностью, сдержанной силой, которой искусственный исполнитель способен извлечь из инструмента, лежащего в моем саке. Мы простились, и он вошел в дом Линды. Через несколько минут я был в полисаднике и, укрывшись в тени кустов, смотрел на них. Они сидели возле открытого окна. Их разговор не доносился до меня. Казалось, порчер Лестер никогда не уйдет. Вечер был довольно прохладный. Пробило десять часов, четверть одиннадцатого, половину одиннадцатого. Я уже почти решил идти домой. Если бы Линда не сыграла на рояле несколько пьес, я бы просто не выдержал. Наконец они поднялись... И теперь я мог разобрать, что они говорили. «Нет, — Нет-нет, — сказала она, — вам пора идти. Но вы могли бы спеть мне серенаду, ведь я вам сыграла целых три пьесы. — Я ужасно простужен, — сказал он. — Нет, я в самом деле не могу. Какой вздор! Вы вовсе не простужены. Но неважно, больше я никогда вас об этом не попрошу. — Спокойной ночи, мистер Порчер-Лестер. — Не сердитесь на меня, — сказал он. — Вы услышите, как я ее пою, и, может быть, раньше, чем думаете. — О, как многозначительно вы это произнесли. Надеюсь, мы увидимся завтра у миссис Локсли Холл. Он подтвердил это и поспешил уйти, видимо, боясь выдать свой план. Она подошла к окну и залюбовалась звездами. Глядя на нее, я забыл о своем нетерпении. Зубы мои перестали лязгать. Я вынул корнет. Линда вздохнула, закрыла окно и опустила белую штору. Одного вида ее руки было достаточно, чтобы я превзошел все свои прежние достижения — Линда села у окна, и я увидел на шторе ее тень. Мой час настал. Я начал. При первой же ноте Линда вздрогнула и прислушалась. Когда я закончил фразу, и стало ясно, что именно я играю, она отложила книгу. Муштук был холодный, как лед. Губы у меня замерзли и не повиновались. Несмотря на величайшие старания, я никак не мог избежать тех хриплых, булькающих звуков, которые порой возникают даже у лучших корнетистов. Тем не менее, хотя продрог и очень нервничал, справился я со своей задачей весьма прилично. Приисполняясь все большей уверенности, я частично загладил несовершенство начала, властной звучностью заключительных тактов и даже добился неплохой трели на предпоследней ноте. По возгласам одобрения, которые донеслись с улицы, мне стало ясно, что собралась толпа и что о немедленном бегстве не может быть и речи. Я стал ждать, чтобы толпа рассеялась. А пока не отрывал глаз от тени в окне, она писала. Неужели, — подумал я, — она пишет мне. Потом она поднялась, тень закрыла все окно, и я уже не мог различить ее движений. Я услышал звон колокольчика. Через минуту дверь дома отворилась. Я отступил за закатку солои, но, узнав подкупленного мной слугу, тихо свистнул. Он подошел с письмом в руке. — Все в порядке, сэр, — сказал он. — Мисс Линда велела передать вам это письмо, но вы не должны распечатывать его, пока не придете домой. — Значит, она знала, что это был я? — сказал я в восторге. — Думаю, что да, сэр. Она сказала мне, — вы найдете в саду джантлмена, отдайте ему записку и попросите его идти домой. Он не должен читать ее здесь. Десять минут спустя я был у себя в кабинете и дрожащими руками разворачивал письмо. Оно было без конверта, просто аккуратно сложено. Я прочел. «Дорогой мистер порчер Я остановился. «Неужели она приписала ему мою серенаду?» «Но тут возникал куда более важный вопрос». Имею ли я право читать письмо, адресованное не мне? Однако любопытство и любовь взяли верх над щепетильностью. Дальше в письме говорилось ⁇ Весьма сожалею, что мое увлечение сиренадой Шуберта вам представилось всего лишь поводом для насмешек. Я понимаю, Это увлечение может показаться странным, но я бы не рассказала вам о нем, если бы не была уверена, что вы способны его понять. Если вам доставит удовольствие узнать, что вы совершенно излечили меня от него, то, поверьте, отныне Серенада не будет вызывать у меня ничего, кроме смеха и горечи. Я даже не подозревала» что человеческое горло может издавать подобные звуки, и, конечно, не догадывалась, какое представление вы собираетесь устроить, когда вы пообещали, что я услышу ваш голос раньше, чем ожидаю. Еще только одно слово. Прощайте. Я не буду иметь удовольствия встретиться с вами у миссис Локсли Холл, так как очень занята и не смогу быть у нее. По той же причине, к сожалению, я вынужден отказаться от удовольствия принимать вас у себя в этом сезоне. Искренне ваша, дорогой мистер Порчер Линда Финнайтингейл. Я почувствовал, что переслать это письмо Порчер значило бы причинить ему лишнюю боль. Я понял также, что мой наставник был прав и что я не рожден для игры на корнет пистони, и я решил оставить этот инструмент. Линда стала моей женой. Иногда я спрашиваю ее, почему она упорно отказывается принимать порчер Лестера, который дал мне слово офицера и джантмена, что не знает, чем и когда он мог оскорбить ее. Но она... Каждый раз уклоняется от ответа. Бернард Шоу. Серенада. Рассказ читал Александр Жарков.